Следовательно, если бы все они были удалены из суда, то хотя Роганы и потеряли бы два голоса в свою поддержку, зато одновременно избавились бы от одиннадцати голосов против. Вот таково было могущество семейства Роганов. Мадам Деламот не была осуждена на смерть, но приговор гласил, что ее, обнаженную Палач должен отхлестать кнутом. Кроме того, ее должны были клеймить в плечо литерой «В», что означало «воровка», и заключить тюрьму с Аль-Петриер до конца ее дней. Ее же мужа, хотя он не присутствовал в суде, чтобы понести наказание за свои преступления, приговорили пожизненной ссылки на галере. Ретта де Вилетто был сослан, а Далева освобождена, хотя ее не признали полностью невиновной, поскольку она действительно принимала участие в этой интриге, выдав себя за королеву. А скалеостро все обвинения были сняты. Однако в этой драме оставалась еще самая главная фигура, чье присутствие и вызвало такой огромный интерес к этому делу по всей стране. Для этого человека требовали полного оправдания. Кардинал стал жертвой обмана негодяев, но его честность была неоспорима. Он был абсолютно невиновен. Его адвокат заявил, «Именно невиновность, господа, я и защищаю, и как человек, и как судья». И я настолько проникнут этим убеждением, что позволил бы разрубить себя на кусочки, чтобы выступить в ее защиту. Итак, сражение было закончено. После 16 совещания кардинал был оправдан, и его репутация осталась незапятнанной. На улицах слышались крики. Торговки с рыбного рынка собрались возле бастилия с цветами роз и жасмина. Толпы парижан, самых легко возбудимых людей на свете, ревом выражали свое одобрение. «Да здравствует парламент! Да здравствует кардинал!» И так без конца. Узнав о решении суда, я неожиданно осознала, что оно означает для меня это было величайшее поражение, которое я когда-либо испытывала. Вынося такой вердикт, парламент тем самым подразумевал, что для кардинала Рогана было вполне естественно ожидать, что я назначу ему свидание в Версальском парке и думать, что меня можно было купить за бриллиантовое ожерелье. Меня охватил Ужас. Я бросилась на кровать и зарыдала. Когда мадам Компан нашла меня там, мое бурное отчаяние встревожило ее. Она послала за Габриэлой, чтобы та пришла и утешила меня. Когда я увидела их в моей спальне, этих двух милых женщин, которым я доверяла и знала, что они мои друзья, я закричала, «Придите!» и поплачьте о своей королеве, оскорбленной и принесенной в жертву интригам и несправедливости. Но потом я вдруг почувствовала гнев. Французы ненавидели меня, и в тот момент я тоже ненавидела их. «Но лучше позвольте мне пожалеть вас за то, что вы француженки», — продолжала я. «Если даже я не нашла, Без пристрастных судей в этом деле, в котором затронута моя репутация, то на что же можете надеяться вы, если вам придется участвовать в тяжбе, ставкой в которой будет ваша судьба и ваша репутация?» Вошел король и грустно кивнул мне. Он сказал, «Вы нашли королеву сильно страдающей, и у нее есть все основания для этого». В этом деле они увидели только одного человека, принца, и духовного служителя, кардинала Рагана.